«Как же, как же, Роб!» — молвил Бейли. «Это одно из тех правил, которые вы усвоили, когда торговали скотом. Вы не любили встречаться с фермерами в тех местах, где ваши быки пощипали мимоходом траву. А я подозреваю, что теперь вы оставляете за собою следы похуже, чем в те времена». «Значит, теперь и вовсе не годится часто проезжать одной и той же дорогой, родственник», — ответил Роб. «Я посылаю ваших лошадей в обход к переправе с Дугалом Грегором» который превратился по этому случаю в слугу господина Бейли. И этот Бейли едет вовсе не из Эберфойла и не из страны Роб-Роя, как вы, может быть, думаете, а из города Стерлинга, мирным путешественником. Ага, вот и он. «Ни за что не узнал бы я бездельника», — сказал мистер Джарви. И в самом деле нелегко было узнать горца, когда он появился перед дверью дома, наряженный в шляпу, Парик и кафтан, недавно еще признававшие своим владельцем Эндрюфер-Сервиса и сидя верхом на лошади мистера Джарви, а мою держав по поводу. Он получил от своего господина последние наказы – избегать тех мест, где легко мог навлечь на себя подозрения, дорогой собирать сведения и ждать нашего прибытия в условленном месте близ Баллахской переправы. В то же время Макгрегор пригласил нас отправиться вместе с ним в путь уверяя, что нам непременно нужно сделать прогулку в несколько миль перед завтраком. И предлагая глотнуть на дорогу водки, в чем Бейли его поддержал, заявив, что пить натощак спиртное, вообще говоря, беспутная и вредная привычка, кроме тех случаев, когда нужно предохранить желудок, а это очень деликатная часть организма, от злого действия утреннего тумана. При таких обстоятельствах мой отец Декан Рекомендовал глоток водки и подкреплял совет примером. «Совершенно верно, родственник», — ответил Роб. «И по этой причине мы, сыны тумана, правы, когда пьем водку с утра до ночи». Подкрепившись по рецепту покойного декана, Бейли взгромоздился на горного пони. Предложили лошадку и мне, но я отказался, и мы, совсем иначе провожаемые и с другими видами на будущее, пустились в тот же путь, какой проделали накануне. Нас эскортировали Макгрегор и пять-шесть самых красивых, самых рослых, хорошо вооруженных горцев из его отряда, которые и составляли обычно свиту вождя. Когда мы приблизились к месту, где накануне разыгралось сражение и совершилось жестокое дело, Макгрегор поспешил заговорить, но не в связи с чем-либо высказанным мною, а как будто угадав, что пронеслось в моём уме, словом отвечая не на слова мои, а на мысли. «Вы верно сурово осуждаете нас, мистер Росбалдистон, и было бы странно, если бы вы судили иначе. Но вспомните, по крайней мере, что не мы зачинщики. Мы грубый и невежественный народ, может быть, горячий и необузданный, но не жестокий, нет. Мы едва ли нарушили бы мир и закон страны, если б нам давали спокойно пользоваться благами мира и закона. Но наш род преследовали из поколения в поколение». «А преследование», — вставил Бейли, — «делает и мудрого безумным. До чего же оно должно довести таких, как мы, живущих, как жили наши отцы тысячу лет назад, и таких же, как они, непросвещенных? Можем ли мы спокойно смотреть, как против нас издаются кровавые дикты, как вешают, посылают на плаху, гонят и травят носителей древнего и почтенного имени? Точно лучшего они не заслужили, и надо топтать их, как враг не топчет врага». Вот я стою перед вами. 20 раз побывал я в схватках, но ни разу не пролил крови человека иначе, как в пылу битвы. И все-таки они поймали б меня и повесили, как бездомную собаку, на воротах любого влиятельного человека, который за что-либо зол на меня. Я ответил, что запрет, наложенный на его имя, и объявления вне закона всех членов его семьи не могут не казаться англичанину жестоким и бессмысленным произволом. И успокоив его немного этими словами, я повторил свое прежнее предложение помочь ему самому, если он пожелает, и его сыновьям устроиться на военную службу за границей. Макгрегор сердечно пожал мне руку, задержал меня, пропуская мистера Джарви вперед, маневр которому послужила оправданием узкая дорога, и сказал мне «Вы благородный и добрый юноша, и, несомненно, умеете уважать чувства человека чести». Но вереск, который я топтал под ногами, покуда жил, должен цвести надо мною, когда я умру. Сердце мое сожмется, и рука ослабеет и поникнет, как папоротник на морозе, если я не буду видеть моих родимых гор. И никакие красоты мира не заменят мне вида этих вот диких утесов и скал, которые нас окружают здесь. А Елена? Что станется с нею, если я покину ее, обрекая на новые глумления и жестокости? и как перенесет она разлуку с теми краями, где воспоминания о совершенной мести делают не такой горькой мысли о нанесенных ей обидах,